Глава 28. Правда. Аля. Я не должна верить этой гадине. Не мог Макар так поступить. Просто не мог. Он не такой. И никогда не стал бы издеваться над человеком, тем более ради забавы. Так поступают только ничтожества. И всё же настроение безвозвратно испорчено. Я не в состоянии думать, смотреть, дышать. Мне нужно на свежий воздух. Прямо сейчас. На ватных ногах двигаюсь к выходу из зала. Словно в бреду спускаюсь по ступенькам, оказавшись на улице, набираю в легкий прохладный воздух. Едва соображая, вызываю такси. Ждать ещё 20 минут. Непруха. В ожидании бездумно иду в сторону Английской набережной. Прохладный ветер со стороны Невы холодит лицо, кружа мысли. Где-то вдалеке я как будто слышу собственное имя но не оглядываясь, понимая, что это игровоеображение. Перехожу по пешеходному переходу. Подскакивает громкого гудка автомобиля, и только теперь осознаю, что горел красный. Пульс на мгновение останавливается, лёгкие сжимаются так, что трудно дышать. Добегаю до гранитного парапета Невы, прислоняюсь к нему и закрываю лицо ладонями. «Аля, ты что творишь?» раздаётся позади взволнованный голос. Ко мне подлетает Макар. Тёплые руки обхватывают меня, заставляя всхлипнуть. «Ты меня чуть до инфаркта не довела, когда на дорогу выскочила!» «Как же я хочу, чтобы слова Адамовой оказались ложью!» «Глупой, завистливой ложью!» «Что с тобой? Почему ты ушла?» Осматривает меня, словно раненую. «Что-то случилось?» «Говорят же, перед смертью не надышишься!» «Так чего тянуть? Надо покончить с этим вопросом немедленно!» «Скажи, Макар...» Он поглаживает меня по плечу, будто пытается согреть. «Это правда, что ты взял меня на работу, потому что...» Прикусываю губы, спотыкаясь на слове. Живот скручивается от переживаний. «Потому что... посчитал уродиной». Макар замирает, словно ослеплённой вспышкой. Я жду ответ, но получаю лишь жуткое молчание. Не выдерживаю. «Отвечай, Макар!» Голос предательски ломается. «Правда, что ты выбрал меня, потому что на такую, как я, никогда не посмотришь? Ради забавы. А после испытательного срока собирался уволить?» На его лице отражается такой шок, что нет смысла дожидаться ответа. «Правда. Это всё правда». Адамова не соврала. Макар действительно взял меня помощницей не просто так. Он посчитал меня уродиной. Уродиной. Правда, становится невыносимой. Жжёт горло, грудь, лёгкие. Толкаю Макара и выбираюсь из объятий. Отступаю на шаг. «Наверное, это было очень весело. Заставить страшилище увлечься тобой. Надеюсь, ты хорошо посмеялся?» Подбородок дрожит. Прикусываю губу как можно сильнее, лишь бы не разреветься. Но изо рта всё равно вырывается приглушённый болезненный звук. Всё было не так. Сдавленно говорит он. «А как? Как оно было?» Смотрю Макару в глаза, всё ещё на что-то надеясь, но он молчит. И это молчание ранит сильнее самого громкого крика. «Как ты мог, Макар?» Не в силах больше сдерживать подступающий поток слёз, поворачиваю голову и замечаю такси. Как давно она здесь стоит, не знаю, понимая лишь, что это мой шанс скрыться, исчезнуть, спрятаться. Пячусь от макара на шаг, второй, третий, разворачивая себе к дороги. Забираясь в машину на заднее сиденье, распаясавшиеся слезы стекают по носу, щекам подбородку, с трудом сглатываю соленую влагу. Вы в порядке? раздается голос пожилого водителя. Звуки комком застревают в горле. Мне приходится несколько раз открыть рот, прежде чем ответить. Пожалуйста, поезжайте. Водитель настороженно смотрит на меня в зеркало заднего вида, но больше не задаёт вопросов. Машина трогается и уносит прочь. Прочь от проклятого корпоратива, прочь от Санбери, прочь от Макара.